Глава восьмая. Чистилище десяти тысяч кар. Шиин больше не оборачивался. Сделав шаг, он вошел в огромный и темный храм. Он не смотрел на княжну. Казалось, разговор, который произошел только что, ничего для него не значил. Он казался спокойным, как безбрежное море во время полного штиля. Верховный жрец Цзюи в свете семизвездного светильника смотрел на статуи богов. Затем он молитвенно сложил руки, опустил глаза и беззвучно поблагодарил богов-близнецов за благословение. В отблесках свечей его лицо было спокойным и торжественным. Застывший в величественной позе Шиин казался недосягаемым. Джуянь вошла следом и встала на колени позади него, молитвенно сложив руки. Душа же ее была в полном смятении. Закончив молитву, Шиин встал и направился к двери, на ходу простирая вверх руки. «Выйди», — тихо сказал он, и из рукавов поползли бесчисленные белые тени, легкими облаками разлетаясь во все стороны. Джуянь была изумлена. «Что это?» «Я призываю жрецов и служителей храма предков», — ответил Шин, не оборачиваясь. «Когда я пришел в себя, то получил весточку от ведущего судьбами. В ней говорилось, что император согласился на мою просьбу и разрешил мне сложить себя полномочия жреца». Сейчас ведущий судьбами уже на пути горит Гарри Он должен подготовить все необходимое для обряда моего ухода». Джуя не изменилась в лице, услышав о ведущем судьбами, и робко спросила. «А зачем нужен этот обряд? Вы вы уже решили, что хотите уйти, разве этого недостаточно?» Шэин, наконец, посмотрел на княжну, на выражение его лица было суровым. «Для всего есть свои правила». Как верховный жрец горы дюи я должен показывать пример духовного служения всему миру. Желая отказаться от принесенных обетов и покинуть богов, я совершаю преступление. Если я не приму положенного наказания, как нам дисциплинировать будущее поколения жрецов? Но, услышав эту строгую нотацию, Цзюянь сразу замолчала. Но вдруг ей кое-что пришло в голову, и она воскликнула. «Неужели вы и вправду собираетесь пройти через чистилище десяти тысяч кар?» «Собираюсь», — равнодушно произнес Шиин. «Чистилище десяти тысяч кар и очищающее тело Небесный Гром — это цена, которую должен заплатить любой человек, отрекаясь от звания жреца. И я не стану исключением». «Нет!» — ошеломленно вскрикнула Джуянь. «Вы можете умереть из-за этого!» «Этого не случится», — успокаивающе произнес он и покачал головой. Небесный гром может сломать мои кости и разорвать мышцы, уничтожить мой изначальный дух. Изначальный дух сферическое энергетическое тело. Несёт в себе часть сознания, памяти и энергии. В мир людей исходит дух с изначальной памятью и энергией и входит в тело через точку Байхуэй и опускается в область Дянтянь. Телесное проявление изначального духа биение сердца. Лишить совершенствования, но не может меня убить. «Уничтожить изначальный дух и лишить совершенствования?» Услышав эти слова, сказанные таким спокойным тоном, Джуянь пришла в еще большее смятение и закричала. «Этого нельзя делать! Я с таким трудом вернула вас с порога того света, и я не собираюсь мириться с тем, что вы хотите пройти чистилище десяти тысяч кар. Мне плевать на эти правила!» «Замолчи!» — строго прервал ее Шиин. «Ты, ученик Дзюи, хоть и безымянный, как ты смеешь очернять здешний устав!» «Я...» Джуянь могла лишь беспомощно злиться. Наставник всегда был строг и неукоснительно придерживался правил, никогда не нарушая законов и обещаний. Когда пришло время, он без малейшего снисхождения выслал княжну с горы Дзюи, а когда она сбежала из-под венца, он без раздумий отправил ее обратно в княжескую резиденцию. Сейчас он также безжалостно поступает и с собой. «Почему этот человек так безрассудно ищет смерти?» Джуянь не видела выхода и не осмелилась возразить. Глаза её покраснели от обиды. «Я не умру. Не беспокойся». Похоже, он понял, о чём думала княжна, и неожиданно решил всё объяснить и успокоить её. «Клятва крови звёздной души связала наши судьбы. Если навредить одному из нас, пострадает и другой. Так что не переживай, я буду жить хорошо и умру своей смертью в предназначенный час». джуян широко распахнула глаза, услышав это. «Правда?» «Значит, мы с вами можем умереть в один год, один месяц и один день?» «Ты отдала мне половину своей жизни. Как думаешь, можем ли мы умереть в один день?» Шейн указал на тёмное небо снаружи. «Наши звёзды судьбы уже на одной орбите. Когда придёт наш смертный час, две звезды угаснут вместе и вместе упадут с небес. Как бы далеко друг от друга мы ни были, мы умрём одновременно». «О!» — мысли Джуянь беспорядочно скакали в голове. «Умрем вместе, даже если будем далеко друг от друга?» Звучит довольно уныло. «Если они неизбежно умрут в один день, то кто будет рядом с ней самой в те мгновения, через десятки лет?» «Кто? Кто будет рядом с ним? Каким будет их последний миг?» Прошла всего секунда, но мысли все лезли в голову, беспокоя сердце. Она, словно грешница, ворочалась сбоку бок на горе мечей. Гора мечей буддизме — утыканная мечами гора в загробном мире, на которую бросают грешников, орошая землю своей кровью и уже с трудом себя контролировала. Так или иначе, еще не пришло наше время. В конце концов, она все же взяла себя в руки, успокаивая его и себя. Ведущий судьбами сказал, что я могла бы дожить до 72 лет. Даже разделив жизнь пополам, мы все еще можем прожить 27 лет. «27 лет?» — вздохнул Шейн. «Действительно долго». В этот момент выражение его лица было равнодушным и безучастным, и сердце Джуянь снова заныло. Атмосфера в храме стала мрачной, а тишина — тревожной. Джуянь безучастно скользнула взглядом по статуям богов. Прекрасные черные глаза бога созидания смотрели на нее сверху вниз, мягко и сочувственно улыбаясь. «Небо! Можешь ли ты сказать мне, что произойдет в следующие 27 лет? То, что сказал ведущий судьбами, правда?» Я могу погубить его?» Княжна стояла чуть в стороне, душа ее была в полном смятении. Шиин молчал, стоя у прохода и глядя в ночное небо. «Ты овладела всеми техниками из той рукописи?» — вдруг спросил он. Джуянь удивилась вопросу, но кивнула. Шиин чуть нахмурился. «А где рукопись?» «А? Ну...» Джуянь застыла и вдруг вспомнила, что рукопись в последний раз была у Сумо, а где он сейчас, ей неведомо. Сердце сжалось от страха, и она, запинаясь, произнесла. «Я не взяла ее с собой». «Как можно настолько небрежно относиться к такой важной вещи?» Увидев, как изменилось выражение ее лица, Шейн сразу понял, что она что-то скрывает. Нахмурившись, он недовольно сказал. «Даже одна страница с содержанием из этой рукописи для многих из облачной пустыши заветная мечта и величайшее сокровище. Почему ты так небрежно обращаешься с ней?» «Я... я...» Язык не слушался джуянь, и она не осмелилась рассказать наставнику, что обучала заветным техникам ребенка из морского народа. «Если он узнает, то убьет ее, верно?» Шейн взглянул на нее, трясущуюся от страха, лицо его смягчилось. «Забудь. К счастью, зная, насколько ты легкомысленно, я позаботился обо всем и наложил на рукопись печать». «Печать?» — остолбенела Джуянь. «Да, печать отчуждения». — безразлично кивнул наставник. — Никто, кроме тебя, не сможет завладеть рукописью и не сможет её прочитать или понять начертанное, если только уровень совершенствования соперника не будет выше моего. — Так вот, в чём дело, — подумала княжна ошарашенно. — Неудивительно, что Сумо так и не смог освоить те техники. Он говорил ей, что слова движутся, и он не может ничего понять. джуянь тогда подумала, что ребёнок просто пытается оправдать свою бестолковость, Но оказалось, причина вовсе не в этом. В рукописи собрано 36 основных техник, из которых проистекают 72 второстепенные. Ты и правда смогла выучить их все за столь короткое время? Неплохо. Шейн сделал паузу. Тебе следует знать, что многие практикующие, которым не хватает таланта за всю свою жизнь, не могут овладеть техниками, подобным технике «Тысячи деревьев». Джуянь редко слышала похвалу от наставника и не могла понять, радоваться ей или начать волноваться, потому что знала, что после похвалы Шиин обязательно укажет на ее недостатки. Так и случилось. Наставник помолчал, а после сказал. «Но знаешь ли ты, почему, когда мы сражались во дворе Звездного моря, между мной и тобой была такая большая разница в силе?» Джуянь, думая, выпалила. «Конечно, наставник, это потому, что вы самый могущественный». «Неверно», — безучастно сказал Шиин. «Разрыв между мной и тобой на самом деле не так уж и велик, как ты думаешь. Ты овладела теми же техниками, что и я. Разница лишь в скорости, радиусе поражения и концентрации единого ума». «Концентрация единого ума?» — удивилась книжна. «Эти техники имеют великое множество вариантов», — кивнул Шиин. «Например, если одновременно использовать заклинание, основанное на стихии воды, и заклинание, основанное на стихии огня, — то смена жары и холода мгновенно вызовет гигантский вихрь. Я назвал эту технику «ураганный серп». На большой площади можно использовать этот ветер как лезвие клинка, выкашивая все на пути. «Правда? Значит, можно их сочетать?» Джуянь пришла в восторг, и ее глаза заблестели. «Я даже не слышала о таком. Вы сами придумали этот способ?» «Да, и множество подобных ему», — равнодушно произнес Шиин. Техники всех пяти элементов можно комбинировать между собой, создавая тем самым новое заклинание. Но разные техники дают разную отдачу, поэтому и эффект от них будет не одинаков. Это словно калейдоскоп, число комбинаций бесконечно. «Какая удивительная способность!» — выпалила княжна, и искры заплясали в ее глазах. «Неудивительно, что, прочитав всю рукопись, я так и не нашла заклинания, которые вы использовали в Сусахале, чтобы контролировать тысячи стрел». Шиин кивнул. «Эту технику я придумал в тот самый момент. Я использовал заклинание, разбивающее пустоты, основанное на элементе металла, и застывшего снежного ветра, основанного на элементе воды. Я применял ее лишь однажды, поэтому у нее пока нет названия». О, это слишком!» Джуянь даже прищелкнула языком от восторга. «Вы используете такую мощную технику, но даже название ей не даете? Название — лишь символ, не более». Стоя под ночным небом на горе Цзюи, наставник терпеливо учил своего единственного ученика. «Чем сильнее и искуснее комбинируемые техники, тем мощнее выйдет новое заклинание. Если ты одновременно используешь самую сильную из атак, кару небес, и самое сильное заклинание защиты, технику тысячи деревьев...» Глаза Цзюянь вспыхнули, и она, не думая, перебила. «Что тогда произойдет?» Цзюин опустил голову, посмотрел на свои руки и равнодушно произнес. Комбинация этих двух могущественнейших техник создаст заклинание, сравнимое с силой небожителей. Бог девяти светил. Уровень этого заклинания почти сравним с клятвой крови звездной души. Его нельзя использовать легкомысленно, потому что когда оно начнет действовать... «Что? Что же случится?» Кровь забурлила в жилах джуянь. «Конечно, будет что-то ослепительное, не так ли?» «Узнаешь, когда сама попробуешь», — улыбнулся Шиин. Она задумалась на мгновение, чувствуя, как на душе скребут множество когтистых лап. «Как жаль, что нельзя немедленно проверить слова наставника». Но, подумав еще немного, она вдруг сказала. «Здесь что-то не сходится. Будь то кара небес или техника тысячи деревьев, требуются обе руки, чтобы использовать каждое из этих заклинаний, верно? Как же можно создать их одновременно?» Шин взглянул на нее. «Кто сказал, что обязательно использовать две руки?» «Движения описаны в вашей рукописи», — смело возразила Джуянь, нахмурившись. «Неужели всё, что вы написали, неверно?» Шиин промолчал, лишь перевёл взгляд на земли за пределами храма предков и протянул вперёд руку. В тот же миг тысячи и тысячи деревьев начали прорастать из земли, увеличиваясь на глазах. Ох! воскликнула Джуянь, не веря своим глазам. «Техника, техника тысячи деревьев!» Так и есть, только вот наставник не использовал ни единого сплетения пальцев. Он даже заклинания не произносил, и при этом в мгновение ока создал самую мощную защитную технику. Как? Как он это сделал? Силой взгляда? Шин ничего не сказал, лишь прикрыл глаза и убрал руку. Созданный им магический лес в тот же миг начал увидать, и вскоре все деревья вернулись в почву. Площадка перед храмом вновь стала ровной и пустой, будто ничего не случилось. Наставник заложил руки за спину и обернулся на ученицу, стоявшую в дверном проеме. Его голос был бесстрастен. «Видела? Чтобы создать заклинание, вовсе не обязательно использовать руки или произносить что-то вслух. Твои глаза могут заменить руки, а мысли — слова. В этом и заключается сила концентрации единого ума». «Концентрация единого ума?» — повторила Джуянь и задумчиво замерла. «Нет предела новым знаниям. Большинство техник облачной пустоши связаны с системой обучения горы Цзюи, но в руках разных людей они различаются, как небо и земля». Голос Шиина по-прежнему был ровным, но твёрдым. «Аянь, ты овладела всеми техниками, но сейчас ты лишь подошла к порогу храма и ещё не открыла дверь. Ты должна работать усерднее». «Да!» — она энергично качнула головой. «Однажды я догоню вас!» Взгляд Шиина изменился, он молча посмотрел на небо. Повисла удушающая тишина. Джуянь не выдержала и негромко спросила. «Вы... на что вы смотрите?» «На звёзды», — вздохнул Шиин. «Жаль, что облака слишком густые. Ничего не видно». Сердце княжны защемило, и она тоже перевела взгляд на небо. Непроглядная тьма полностью скрывала и звёзды, и луну. Джуянь тяжело вздохнула. Ей так сильно хотелось увидеть звёздную карту после того, как она применила клятву крови звёздной души. Хотелось увидеть свою и его звезду судьбы. Почему дождь пошёл именно сейчас? Она продолжала печально вздыхать, но услышала, как Шиин тихо сказал. «Тебе пора уходить. Скоро вернутся жрецы и служители храма. По правилам горы Дзюи женщинам нельзя сюда входить». «Что за дурацкое правило? Почему женщина не может войти в храм?» — зафыркала Джуянь, — но она знала, что наставник будет непреклонен, поэтому была вынуждена отступить. — Тогда я пойду в пещеру и спрячусь там. — Нет, тебе следует вернуться, — бесстрастно произнёс Шиин. — Твой отец уже давно не видел тебя, должно быть, он очень беспокоится. Незачем заставлять его волноваться дни и ночи напролёт. — Ох, отец! — сердце Джуянь сжалось. Она вспомнила о своей семье. Прошло больше месяца с тех пор, как она сбежала в хаосе мятежа. Отец, наверное, место себе не находит, и перевернул с ног на голову весь лиственный город. Он ведь не наказал нянюшку Шкушен за это, Олег лекарь вернул ли он домой с умо, зажила ли рана маленького щеночка. У нее не было времени думать об этих важных вопросах, когда дело касалось жизни и смерти наставника, но сейчас они вдруг возникли в ее голове и взволновали сердце. Остаётся лишь сожалеть, что нельзя обрести крылья и слетать домой, чтобы узнать, как там обстоят дела. «Пусть Чунмин отнесет отнесёт тебя», — тихо сказал Шиин, похоже, понимая её тревогу. «Хорошо», — княжна встрепенулась и поспешила уйти. Сделав несколько шагов, она вдруг остановилась и оглянулась. Шиин смотрел ей вслед со странным выражением, будто хотел что-то сказать. «В чём дело?» — вздрогнул он, но голос его по-прежнему оставался спокойным. «Что ещё произошло?» «Хм, кстати, если я сейчас уйду, то когда вернусь, вы еще будете здесь?» Джуянь стояла у двери храма, глядя на одинокого жреца в свете лампы. «Отказавшись от жреческих одежд, вы собираетесь тут же покинуть город Джуи? Я права?» Он едва слышно вздохнул и кивнул. «Да. Значит, если я сейчас уйду, то больше никогда вас не увижу?» Внезапно поняла Джуянь и топнула ногой. «Тогда, тогда я пока не буду возвращаться. Я напишу отцу и сообщу, что со мной все в порядке, а потом останусь здесь и посмотрю». «Будешь смотреть, как я прохожу чистилище десяти тысяч кар?» Шейн больше не мог себя контролировать. В его голосе появились раздражение и гнев, такие редкие для него эмоции. «Ты в любом случае собираешься уйти. Какая разница, днем раньше это случится или днем позже?» Его жесткий тон и блеск в глазах ошеломили княжну. Но она не осмелилась заговорить. Да и что сказать? Она не может разделить с ним его путь, их судьба — оставаться далеко друг от друга. Тогда она помолчала, прежде чем робко сказать. «Могу я отправиться завтра?» Шин молчал, и она поспешила добавить. «Я уйду рано утром, никто из этих людей не увидит меня». Шин долго не отвечал, а затем просто повернулся и ушел, не сказав ни слова. Его одинокая фигура казалась такой недосягаемой, Джуянь смотрела ему вслед, и сердце вдруг заныло. Она хотела плюнуть на всё, хотела броситься к нему и обнять, пусть даже завтра они расстанутся навечно. Однако княжна, которая не боялась ни неба, ни земли, в этот момент вдруг растеряла всё своё мужество. Она будто приросла к полу и могла лишь смотреть, как наставник уходит всё дальше и дальше, в конце концов исчезая совсем. Эту ночь княжна провела в домике для гостей при храме, ворочаясь с боку на бок, не в силах заснуть. Несколько раз она открывала окно и украдкой поглядывала в сторону комнаты наставника. Все это время там горел свет, сквозь оконную бумагу был виден его силуэт, благородный и одинокий. Наставник что-то писал. Что так занимает его мысли, княжна не знала, но за этим занятием он просидел всю ночь. Джуянь просто молча смотрела на него, чувствуя, как разрывается ее сердце от тысячи мыслей. В конце концов, она упала на кровать и разрыдалась. На следующее утро княжну разбудил грохот. Внезапный порыв ветра распахнул окно. Небо только-только начало светлеть, а священная птица Чунмин уже заглянула в комнату, вытянув шею. Одним движением клюва она подхватила Джуянь и встряхнула, сбрасывая с нее одеяло. «Кто ж убит?» Зевнула княжна, неохотно пробуждаясь от сна. Ее волосы были растрепаны. Чунмин отпустила девушку, и та тут же повалилась на кровать. Священная птица курлыкнула и посмотрела в сторону главных ворот. Было раннее утро, но снаружи уже доносились голоса. Это были жрецы и младшие служители, которые вернулись на гору Дзюи и ожидали проведения обряда. Княжне никак нельзя было больше задерживаться на горе. Джуянь не посмела пренебречь правилами, поэтому быстро встала и, кое-как, приведя себя в порядок, спросила. «Где наставник?» Священная птица Чунмин не ответила, лишь посмотрела всеми четырьмя глазами на подножие горы. «Он уже спустился с горы?» — поняла Джуянь и прошептала с нескрываемым разочарованием. «Как же так? Даже не захотел встретиться со мной напоследок!» Чунмин что-то прожурчала и бросила ей в руки маленький сверток. «Что это?» Княжна поспешила его открыть. Внутри оказалась рукопись. Сверху хорошо знакомым почерком было написано два слова. «Джу-Янь». Иероглифы были такими же ровными и элегантными, как в той рукописи, что он дал ей в прошлый раз. А бумага еще хранила запах чернил. Сердце княжны подпрыгнуло. Неужели наставник не спал всю ночь, потому что писал для нее эту книгу? Перевернув несколько страниц, Джу-Янь поняла, что записаны в ней вовсе не новые техники а секреты мастерства, о которых вчера рассказывал наставник. Разного рода заклинания, рождённые комбинации других техник, правила контратаки и отражения направленных против тебя заклинаний. Это был опыт, накопленный наставником за всю его жизнь. Основные принципы совершенствования, самые глубокие его мысли, открытия, совершённые им лично, то, что было неизвестно больше никому на этом свете, уровень, которого она никогда не сможет достичь. Глаза Джуэнь покраснели, она понимала, что это его последний подарок ей. Открыв окно, княжна запрыгнула на спину священной птицы. «Уходим!» Священная птица Чунмин тихо вскрикнула, взмахнула крыльями и взлетела, унося ее вдоль склона горы Цзюи. Под ногами мелькали деревья и холмы. Княжна разглядывала землю со спины священной птицы и увидела целое море людей. Все жрецы и служители торопились вернуться на гору Дзюи. Площадь перед храмом была переполнена народом, но людская река не прекращалась. Служители все шли и шли. Их было так много, словно звезд на небе. Похоже, они встречали какую-то важную персону. Что это значит? Неужели ведущий судьбами лично прибыл на гору Дзюи? В Поднебесье дул сильный ветер. Княжна инстинктивно дотронулась до волос, стараясь их пригладить, как вдруг ее пальцы на что-то наткнулись. Сердце княжны ушло в пятки, Проклятье, ведущий судьбами, ведь приказал ей, когда все закончится, отдать нефритовую кость наставнику и больше никогда с ним не встречаться. Но княжна покинула гору в спешке и совершенно забыла об этом приказе. Нужно ли? Нужно ли ей вернуться? Стоит ли ей воспользоваться случаем и увидеть его в последний раз? Джуянь в растерянности думала об этом, глядя на белую фигуру в толпе людей внизу. Через легкие туман облаков она видела, как Шиин стоит у подножия горы Цзюи в окружении тысяч жрецов и служителей, приветствуя ведущего судьбами. Старик и молодой человек учтиво поприветствовали друг друга и, развернувшись, вместе направились к храму. Джуянь не видела старика чуть больше месяца, но за это время он как будто совсем одряхлел. Его походка стала нетвердой и шаркающей. Шиин на его фоне выделялся, как нефритовое дерево на ветру. Нефритовое дерево на ветру — метафора, обозначающая юношу выдающегося таланта и привлекательной внешности. Джуянь пристально смотрела на наставника, не в силах отвести взгляд. И хотя они были далеко друг от друга, Шиин, словно почувствовав ее взгляд, обернулся и посмотрел на небо. Джуянь вздрогнула и быстро отвернулась. Ее щеки пылали огнем, и она снова чуть не расплакалась. Возможно, они виделись в последний раз. Через двадцать семь лет они будут жить вдали друг от друга и умрут, так никогда и не встретившись. В этот миг не чувствовала только, как колотится ее сердце. Не в силах сдерживаться, она зарылась головой в мягкие белые перья и отчаянно зарыдала в голос. Звук ее плача эхом разлетелся высоко в небесах. «Ин, на что ты смотришь?» Ведущий судьбами остановился на ступенях и посмотрел вверх, проследив за взглядом верховного жреца, небо было чистым и лазурным, и лишь едва различимый белый силуэт с невероятной быстротой пронесся над головой, словно падающая звезда. Это Чунмин? – спросил старик. «Да», – Да, произнес Шиин, проследил взглядом за священной птицей, развернулся и продолжил подниматься по ступеням, уже не оборачиваясь. Я попросил ее отнести А Янь в резиденцию клана Чи. А произнёс ведущие судьбами, понимая причину тоски в его голосе. «У этой девчонки поистине медвежье сердце и смелость леопарда. Она прошла напролом через бедствия, из-за которых облачная пустошь чуть не опрокинулась в пучину хаоса». Шейн задумчиво кивнул. «К счастью, ведущий судьбами протянул руку и вырвал нас из пучины». «Правда?» — тихо произнёс старик, глядя на Шейна проницательным взглядом. Иэн. «Ты ведь так не думаешь, верно? В глубине души ты винишь мои старые кости в том, что я самовольно вытащил тебя с того света и нарушил все планы». Шейн не стал спорить, его лицо было равнодушным. «Ты сам стремился к смерти, но никогда не говорил об этом. Ты ни разу не открыл мне свое сердце». Ведущий судьбами говорил сдержанно, взгляд же светился торжеством. «Инн, ты тот, кто творит великие дела. Но ради одной женщины ты пошел на такое. Ради нее ты был готов расстаться с жизнью. Я потратил на тебя столько лет, столько духовной энергии, и все напрасно. Тон старика стал суровым. Шейн бросил на него быстрый взгляд, по-прежнему оставаясь равнодушным. Я никогда не забуду вашу доброту, но у каждого есть свои мысли и цели, и только мы сами можем решить, насколько они заслуживают нашего внимания. Редко можно было услышать от этого вежливого молодого человека такой резкий отпор. Старик долго молчал, а затем медленно покачал головой. «Да, у вас с матушкой одинаковый характер». Шиин вздрогнул, будто его сердце пронзили острым клинком. «Матушка, для него, сироты, с самого детства отосланного в горную долину, смерть матушки всегда будет незаживающей раной на сердце». И единственное в этом мире, кто связывает его с матерью, — это ведущий судьбами. С тех пор, как Шиин себя помнил, старик, великий заклинатель облачной пустоши, направлял его и учил всему, что знает сам, никогда ничего не прося взамен. Порой Шиин думал, почему он это делает. Однако уровень совершенствования ведущего судьбами был выше, чем его собственный. Поэтому прочесть сокровенные мысли, похороненные в сердце старика, Шиин не сможет никогда». Разговаривая, эти двое продолжали идти вперёд. Казалось, они продвигаются очень медленно, но расстояние в тысячу Чи стремительно сокращалось, и очень скоро они подошли к воротам главного храма Дзюи. Там уже всё было готово к обряду. Храм Дзюи существует уже семь тысяч лет. Имена больше десяти тысяч жрецов всех уровней остались в его истории. В записях говорится, что сложить себя жреческое звание захотели 987 человек. Идущий судьбами, стоя под огромными статуями богов-близнецов, пристально посмотрел на молодого верховного жреца. Но лишь одиннадцать из них прошли через чистилище десяти тысяч кар и остались живы. Все остальные рассеяны пеплом на ветру, так что не осталось и следа. Это прямой путь в преисподнюю. Ты понимаешь это?» Голос шеи не дрогнул. «Я понимаю. Тебе это известно. Но ты не намерен отступать?» Ведущий судьбами покачал головой, чувствуя свою беспомощность. «Ин, только ты знаешь, какие мирские помыслы тронули твое сердце. Ты можешь продолжить служить верховным жрецом». «Зачем добровольно подвергать себя смертельной опасности?» «Нет», — покачал головой Шиин, — «боги тоже знают». Он поднял голову и посмотрел на статуи. Его глаза были полны грусти. «Я уже нарушил клятву и не могу отдать все свое сердце служению богам. Зачем же занимать не свое место и обманывать других и себя?» Старик, в конце концов, тяжело вздохнул и кивнул. «На то мы покончим. Я знал, что ты строк к другим» но к себе ты относишься еще более сурово. Ин, ты в раннем детстве покинул бренный мир. Тебе бы следовало быть чистым и отрешенным. Так почему мирские помыслы так жгут твое сердце?» шим вздохнул. «Стрела спущена с тетивы. Ничего уже нельзя поделать. Значит, ты намерен пойти на все ради этой девушки? Хочешь нарушить данные тобою клятвы и спуститься с горы? Ведущий судьбами тоже вздохнул. Покачав головой, он взял в руки черную нефритовую табличку. «Ты хорошо все обдумал? Твои кости будут расколоты. Из чистилища десяти тысяч кар нельзя повернуть назад. Ты все равно желаешь снять жреческие одеяния?» «Да. Без сожалений уничтожишь дух и тело?» «Без сожалений. Без жалоб. Без сожалений». Ведущий судьбами взмахнул от досады рукавом и развернулся. Его седые волосы взметнулись от порывистого движения. «Ради твоей матушки я помогу тебе! Ступай! Преклони колени перед лицом богов!» Шейн сделал шаг вперед, встряхнул подол и опустился на колени. Снаружи в унисон забили барабаны, знаменуя официальное начало церемонии. Несчетное количество жрецов и мелких служителей выстроились стройными рядами, обступая статуи богов. Звуки гимнов разлились в воздухе, словно водный поток, заполняя все пространство. Ведущий судьбами, держа в руках нефритовую табличку, пал ниц перед статуями, как предписывала древняя традиция. Зачитав приказ императора, дающий согласие на отказ верховного жреца от духовного звания, он поведал богам-близнецам об этом земном намерении их слуги. Дальше начался обряд подношения трех видов жертвенных животных. Три вида жертвенных животных — кабан, бык и баран. Подношения были нужны, чтобы получить прощение от богов. Но самым важным даром был сам человек. Ведущий судьбами закончил свою часть обряда и, молитвенно сложив руки, прошептал, обращаясь к небесам. «Верховный жрец Зюи, Ши-Ин, покинул дом в раннем возрасте». Он добросовестно служил богам все эти годы. Сейчас, движимый мирскими помыслами, он принял решение закончить служение. Отречься от клятв и спуститься с горы. Его преступление заслуживает смерти. Теперь он хочет пройти через чистилище, пожертвовав своей плотью и кровью, лично попрощавшись с богами». Как только ведущий судьбами произнёс последние слова, Шиин сложил ладони в молитвенном жесте и встал. Затем он расстегнул нефритовую заколку гуань. Заколка гуань — заколка корона, закрепляемая поперечной шпилькой. Снял шёлковую обувь и положил перед статуей богов все реликвии верховного жреца. Когда всё, что следовало вернуть, было возвращено, одетый в белое, босоногий и простоволосый человек медленно вышел из храма. В тот же миг гимны стихли. Тысячи жрецов и служителей синхронно подняли головы и ошеломлённо посмотрели на Шиина. Это он, верховный жрец, всегда недосягаемый в своей чистоте. Он был первым верховным жрецом за последние сто лет, кто был готов нарушить клятву и спуститься с горы. Однако взгляд этого человека, который вот-вот должен был ступить в преисподнюю, был спокоен. Вступая на путь между жизнью и смертью, он будто отправлялся в лёгкое путешествие. Ведущий судьбами стоял на коленях перед алтарем и наблюдал, как Шиин шаг за шагом отдаляется. В старческих глазах отражались невыразимые сожаления и скорбь. Он тяжело вздохнул, откинул полы своего одеяния и встал. В этот миг черная нефритовая табличка в руках ведущего судьбами превратилась в меч, которым он указал на северо-запад от храма предков. Меч не звергнулся, облака и туман рассеялись, и в той стороне показалась величественная гора, которую нельзя было увидеть в обычные дни. Это был пик сияющей мечты на великой горе безмолвие, место расположения Чистилища Десяти Тысяч Кар. «Ступай, пройди через Чистилище Десяти Тысяч Кар и, принеся в жертву свои плоти кровь, искупи грех перед богами только после этого ты сможешь сбросить жреческие одежды и вернуться в мир людей то что называли чистилищем десяти тысяч кар на самом деле был всего лишь путь дорога начиналась от храма Дзюи и заканчивалась на вершине пика сияющей мечты в общей сложности она включала сто одиннадцать тысяч сто одиннадцать шагов жрецы нарушившие обеты или совершившие преступления должны басы и простолосые пройти этот долгий путь в одиночку. Фиг мечты, утопающие в тумане облаков, уходил высоко-высоко в небо. Даже птицам трудно взлететь на такую высоту. Там поджидают демоны и призрачные звери. Каждый шаг станет испытанием. Однако на этом пути есть небесная лестница, идущая вдоль отвесной скалы прямо в облака. Лестницу создал первый ведущий судьбами Шао Мин из династии Пелин. Ступени представляли собой острые мечи. Эфес клинка был вмурован в скалу, а лезвие выступало над обрывом, пронзая пустоту. Мечи опоясывали пик сияющей мечты, вспыхивая холодным блеском в глубинах облаков. Ступая по ним, преступники должны были шаг за шагом приближаться к вершине. Этот путь в полном смысле слова был дорогой в чистилище. От головы преступника, не переставая, сверкали молнии и грохотал гром. А под ногами разливался огонь преисподней. Нельзя ни укрыться, ни дать отпор. Нельзя вернуться с полпути. Можно лишь подниматься шаг за шагом, пока не выбьешься из сил, пока в венах не закончится кровь, пока не треснут все кости, пока не упадешь вниз со скалы. Если удастся пройти все сто одиннадцать шагов и живым подняться на вершину пика сияющей мечты, на террасе забвения можно сбросить жреческие одежды, вернуть нефритовую табличку, и принять в наказание очищающий тело небесный гром. Только после этого обряд будет считаться завершенным. За семь тысяч лет выжили только одиннадцать из почти тысячи, нарушивших клятву. Он должен стать двенадцатым. Жрецы и служители храма затаили дыхание, но и самый внимательный взгляд не увидел бы на лице Шиина и тени беспокойства. Он даже бровью не повел, когда посмотрел на утопающую в облака горную вершину. Не колеблясь, он взмахнул полой белых одежд и сделал первый шаг. Острая кромка лезвия пронзила ступню. Тело слегка покачнулось, но он тут же крепко встал на ноги. «Я буду ждать тебя! На вершине горы! На террасе забвения!» Ведущий судьбами смотрел вслед Шиину и отчетливо произнес. «Иди!» «Доберись туда живым. Мне нужно рассказать тебе кое-что очень важное». Шиин на мгновение замер от удивления. «Что ведущий судьбами хочет ему сказать? И почему сказать это нужно непременно на вершине?» «Это касается судьбы Кунсана». Ведущий судьбами, видимо, понял, что в сердце Шиина закрались сомнения. Он слегка кивнул и посмотрел на небесную лестницу. «Если у тебя хватит решимости и сил...» Чтобы пройти через чистилище и вернуться в мир, это будет значить, что ты достоин уготовленной тебе должности. Когда это случится, я все тебе расскажу». «Хорошо». Шин не стал ничего выяснять. Повернулся и продолжил путь по острым лезвиям. Лезвия над пропастью ярко мерцали, образуя сияющую небесную лестницу. Однако мечи намеренно были слегка затуплены чтобы, ступая на них, преступник резал ноги, но не лишался ступней. Шейн молча, шаг за шагом, поднимался наверх. И каждая ступень была подобна шагу в преисподнюю. Он чувствовал, что каждое лезвие по-разному режет его босые ноги. Одни жгли огнем, другие были холодными, словно лед, третьи немного извивались. Шейн знал, что каждый меч на этой горе — это запечатанный демон. Демонов поймали и привезли жрецы прошлых эпох, со всех уголков облачной пустоши. Демоны были голодны уже тысячи лет, и единственная доступная им пища — кровавая жертва, изредка приносимая жрецами, нарушившими клятву. Обезумевшие от жажды крови, они превращали каждый шаг в страшную муку. Поэтому путь по этой лестнице назывался «Десятки тысяч кар». Шиин испытывал невыносимую боль. С каждым шагом свежая кровь проступала на стопе, окрашивая валы и подол его белых одежд, которые постепенно превращались в красные. Это выглядело жутко. У подножия пика сияющей мечты тысячи людей смотрели на босого и простоволосого человека, идущего по лезвиям мечей в облаках. В глазах их читались благоговейный трепет и недоумение. Почему в этом мире кто-то готов подвергнуться страданиям более мучительным, чем смерть? «Почему он готов пройти этот путь?» Кто-то заметил алые капли и воскликнул. «Смотрите, верховный жрец истекает кровью. Верховный жрец тоже может быть ранен. Он совершенствовался с детства. Неужели и его тело не бессмертно? Независимо от того, насколько велика духовная сила, он тоже человек из плоти и крови. Где это видано, чтобы раны не кровоточили? Но он идет так уверенно». Как будто вовсе не чувствуют боли. Обсуждая столь невиданное зрелище, жрецы и служители смотрели, как человек в белых одеждах идет по дороге мечей медленно, скрываясь среди облаков. Чем выше он поднимался, тем сильнее его фигура напоминала белого журавля. Он прошел часть пути и все изменилось, свергнулась зарница, и страшная молния ударила с неба в одинокую фигуру. Верховный жрец покачнулся и начал падать. Ах! — одновременно воскликнули стоящие внизу люди. Однако верховный жрец удержался, схватившись ладонью за меч. Проходя чистилище десяти тысяч кар, клятва преступник не имеет права использовать заклинание, поэтому все, что оставалось шиину, голыми руками схватиться за острое лезвие, позволив демону меча напиться горячей крови. Молния била снова и снова, проникая в каждую косточку. Боль была такой, что, казалось, тело рвут на мелкие куски. Но Шиин продолжал цепляться за лезвие, заливая своей кровью клинок. Через некоторое время он медленно поднялся, выдохнул и молча поднял голову, глядя на бесконечную дорогу впереди. Его глаза были черными и неподвижными. Позади лишь десять тысяч шагов. Впереди — молнии и гром. Тот самый очищающий тело, небесный гром, разрушающий каждый цунь костей. Шин молча склонил голову и сделал еще один шаг. Стоило ему сдвинуться с места, как молния снова ударила с грозового неба. На этот раз верховный жрец был готов к удару. Он лишь покачнулся, уткнувшись коленом в лезвие, но не упал. Когда резкая боль утихла, Шин поднялся стер ладонью выступившую на губах кровь и двинулся дальше. Новый шаг и новый разряд. Стоящие внизу люди ахнули, наблюдая, как фигура в белых одеждах поднимается все выше и выше, исчезая среди облаков и безостановочно бьющих разрядов молний. Как только Шиин совсем скрылся из виду, послышался гвалт голосов. Люди охали и громко спорили. «Никак не думал, что увижу нечто подобное в своей жизни!» Ох, прошло уже больше ста лет с тех пор, как кто-либо решился вступить на эту дорогу. Должно быть, это было еще во времена правления императора Шанчуня. Говорят, тот жрец полюбил дочь одного из удельных князей и принял решение отказаться от духовного звания. Он решил пройти этот путь, несмотря ни на что. И княжна какого клана оказалась такой ловкой? А, кажется, княжна клана Чи. Клана Чи... Эти женщины-степей просто ведьмы. Честно говоря, я не думаю, что в этот раз наш верховный жрец делает это из-за женщины. Он с пяти лет живет и практикуется в храме. Боюсь, он и девушек-то никогда не видел. Тогда для чего это все? Столько страданий, сравнимых с многократной смертью. Только небо знает зачем. Когда Шиин достиг тридцатитысячной ступени, он больше не мог ни слышать, не видеть тех, кто остался внизу. В его ушах раздавались лишь раскаты грома давы демонов, а перед глазами была лишь сияющая лестница острых мечей. Дорога среди облаков казалась бесконечной. Священная птица Чунмин, расправив крылья, летела на юг. Но Джуян непрерывно оборачивалась, поглядывая на север. За спиной был виден утопающий в облаках пик сияющей мечты. Над ним метались бесчисленные молнии, и даже с такого расстояния были слышны раскаты грома. Казалось, на горе бушует страшная гроза. Княжна слышала все словно из далекого колодца, но вздрагивала от каждого удара. Эти молнии, этот гром, неужели каждый удар попадает на наставника? Каково ему сейчас? Ее сердце горело огнем, пальцы переплелись в магической печати, брови нахмурились. Миг, и Джуянь открыла небесный взор. Взор ее проник сквозь облака, стараясь отыскать фигуру в белом одеянии. Однако увидела она лишь ярко-алое окровавленное платье. «Наставник!» Ее сердце разбилось. «Этот окровавленный человек, бредущий по дороге мечей, ее наставник? Как такое могло случиться с ним? Чунмин! Чунмин!» Джуянь отчаянно хлопнула священную птицу по шее и сурово сказала «Верни! Скорее верни меня назад! Летим на пик сияющей мечты!» Священная птица, летящая среди облаков, услышав эти слова, посмотрела на княжну парой дальних глаз, словно говоря. «Я — древняя священная птица. Шиин распорядился доставить тебя в резиденцию князя Чи. Думаешь, я послушаюсь чужого приказа и развернусь на полпути?» Однако, когда Джуянь уже хотела схватить Чунмин за шею и принудительно заставить развернуться, Та тяжело вздохнула, расправила гигантские белоснежные крылья против ветра и, сделав в облаках крутой поворот, полетела в сторону пика сияющей мечты. Шаг, еще шаг. Пройдя несколько десятков тысяч мечей, Шиин наконец вышел из облаков. Глазам открылась вершина пика сияющей мечты. Она ослепительно блестела в лучах солнца, словно зовя из загробного мира. Шиин молча считал шаги. 83961. Скоро он войдет в область суетных мыслей внутреннего демона. Внутренний демон духовные, ментальные или психологические проблемы человека. В цигун внутренние демоны относятся к иллюзиям и являются воплощением идеалистических мыслей. Негативные эмоции и ментальные барьеры, мешающие практиковать самосовершенствование или боевые искусства. Внутренние демоны способны атаковать практикующего изнутри, и в случае неудачной защиты тот может столкнуться с отклонением Ци. Его белые жреческие одежды стали красными от крови, на теле не было ни одного живого места. Когда ударил последний разряд небесного грома, Шиин не выдержал и упал. Острое лезвие вонзилось в тело, пронзая ребра и пригвождая к скале. Однако, к счастью, именно это обстоятельство позволило Шиину не свергнуться в глубокую пропасть. Он висел на остром холодном лезвии, молча глядя в бездну и тяжело дыша. Внизу, на скале, рядом с логовом цюн виднелись чьи-то останки. От неизвестного осталась лишь половина тела, расколотое небесным громом. Провалы черных глаз были обращены к небу. Казалось, будто он смотрит на Шиина сумевший пройти путь в восемьдесят тысяч шагов, должно быть, этот жрец обладал высоким уровнем совершенствования. За всю историю облачной пустоши таких людей можно по пальцам пересчитать. Что же заставило его без колебаний вступить на путь меча? Что позвало в мир людей? Кто знает, может, дело в книжне клана Чи, о которой говорили служители? Эти девушки из клана, Чи действительно обладают силой пламени, на которые слетаются мотыльки. Лицо Шина прижималось к холодному лезвию. Он неотрывно смотрел в чёрные глазницы и на миг потерял контроль над своим разумом, не в силах отличить прошлое от будущего. Кажется, он бредил. Высохшие кости вдруг превратились в до боли знакомое лицо. Невинное, чарующее, словно едва раскрывшийся бутон розы. На нежных губах расцвела улыбка. А Янь! — пробормотал он. Произнеся это имя, он резко стиснул зубы, стараясь успокоить мысли. Собравшись силами, он, наконец, сжал острое лезвие в ладони и медленно цунь за цунь, освободился от меча, пронзившего плоть. На одеянии растекалось новое кровавое пятно. Теперь расстояние между ступенями стало просто огромным. Шиин резко выдохнул и перепрыгнул с одного клинка на другой. Один неверный шаг, одно неверное движение, и он рухнет в бездну. От головой застыли сотни тысяч острых нависающих мечей, словно утыканный сталактитами свод пещеры, и они готовы с грохотом ринуться вниз. Шин старался не сбить дыхание, не позволить разуму угаснуть. Шаг за шагом он осторожно шел вперед. Последний участок дороги был не только пыткой для тела, он вызывал бесчисленные бредовые фантазии внутреннего демона. Каждый, вступивший на этот путь, увидит призрачные образы самых темных уголков своей души. Одно неверное движение, и клятва преступник превратится в пепел. Одинокий путник на дороге мечей, он уже не чувствовал боли. Перед его глазами открылась призрачная сцена. Он увидел себя в детские годы. Мрак холодного дворца, прокисшая еда, равнодушные лица вокруг. Матушка, одинокая и потерявшая надежду. Отец. Вместо него был силуэт человека в длинных одеяниях, свинцом на голове и сидящего на троне, где-то вдали. Шиин ничего о нем не помнил. Его никогда не было рядом. Верховный жрец видел себя, маленького мальчика, упорно практикующегося в горной долине. Такой же одинокий, как его матушка. Он рос один, говорил сам с собой и с теми, кто был похоронен в гробницах. Он наблюдал за солнцем и луной, изучал древние свитки и тайные заклинания. В его глазах не было ни желаний, ни стремлений. Они были пусты. Однажды молодой человек увидел восхождение предвестника зла из-за Лазурного моря. Это явление сулило гибель народа Кунсана и катастрофу во всей облачной пустоши. Шейн решил отдать все силы, но не позволить морскому царю возродить свою кровь. Это стало целью его жизни. Да, его человеческая жизнь скучна и проста, посредственно. Он был с рождения одинок, рос в храме вдали от мира, словно в чёрно-белой картине. Он неизменно был строг к себе. Каждое слово, каждый поступок были безупречны. Даже сейчас в этой иллюзии он не находил и тени внутреннего демона. Преодолеть последний участок чистилища должно быть просто, как пройти по гладкой равнине. Но очередной шаг заставил Шиина вздрогнуть. Чёрно-белые холодные воспоминания вдруг изменились. Они стали насыщенными, цветными, вспыхнув перед глазами, словно бушующее пламя. Девушка в красном платье стояла в море огня. Она неотрывно смотрела на него, и в глазах её прыгали огоньки. «Наставник, вы пришли?» — позвала она. «А Янь?» — он замер. Сердце сжалось в груди. «Вы! Вы убили моего любимого Юаня!» В мгновение ока ее лицо изменилось. Теперь в ее глазах блестели слезы. Девушка отчаянно закричала и направила лезвие меча на Шиина. «Проклятье! Я убью тебя!» Услышав это, он застыл. «А Янь, разве ты не сказала, что прощаешь меня?» В этот миг он и правда забыл, что находится в мире грез на дороге десяти тысяч кар. «Ты еще ненавидишь меня? Тогда подойди и убей!» Он протянул руку, желая прикоснуться к иллюзорной тени, парящей в пустоте, совершенно не обращая внимания на острый клинок, пронзающий его грудь. Все было так же, как в тот день. Его израненное тело было уже на грани. Вокруг велись пчелиным роем внутренние демоны. Он был в смертельной опасности. Как только Шейн пошевелился, его нога потеряла опору, и он оступился. В тот же момент меч, зависший над головой, двинулся вниз, угрожая не только телу, но и небесному духу. Небесный дух — термин традиционной китайской медицины, означает верхнюю часть черепа, макушку. В этот миг что-то пронеслось в воздухе. Наставник! Кто это? Разум Шиина с трудом покинул мир грез. Он увидел молодую девушку в красном платье, свалившуюся с неба. Фигура, возникшая из облаков сияния сиянии света, в точности совпадала с иллюзией, проткнувшей его мечом. Шин растерянно застыл на месте, не обращая внимания на длинный меч, несущийся к его голове. Мысли исчезли. Осталась лишь пустота. «Наставник! Осторожно!» Джуянь, наплевав на огромную высоту, спрыгнула со спины священной птицы. Княжна резко обхватила его и толкнула в сторону скалы. Послышался свист. Меч чиркнул шеина по щеке и упал в пропасть, разбившись на тысячи осколков. В следующий миг мираж рассеялся, но убрыз девушки напротив стал отчетливее. «Ты...» — он повернул голову и, тяжело взглянув на нее, пробормотал. «А янь...» — девушка, так неожиданно свалившаяся с неба посреди чистилища десяти тысяч кар, обнимала его. Ее прекрасное лицо было полно ужаса и тревоги. Она была так близко, что он мог чувствовать ее учащенное дыхание и дрожь в теле. Ему показалось, что это снова иллюзия. Он вдруг перестал различать реальности грезы. «Наставник, вы, вы разве не видели меч, что чуть не упал вам на голову? Это был большой меч!» Чуянь прижалась боком к отвесной стене. Ее лицо побелело от возмущения. Она крепко схватила его за рукав. «Вы чуть не упали, вы понимаете это?» Она не могла продолжать, глядя на его израненное тело. Эмоции нахлынули, и она зарыдала. Шиин, тяжело дыша, прижимался к скале изо всех сил, стараясь снова собрать свой разум. Наконец он отчетливо разглядел девушку, стоявшую рядом, и вздрогнул. «Она настоящая! Это вовсе не иллюзия! Но как?» «Аянь! Она вернулась! Разве он не сказал ей не возвращаться? Почему она снова пришла?» Она просто хочет посмотреть, как он проходит через чистилище десяти тысяч кар, обречённый на гибель. В его сердце вдруг вспыхнули гнев и злость. «Кто позволил тебе приходить сюда?» Шиин выпрямился, напрягая все силы и отстраняясь. «Посмотри, что ты наделала!» В его голосе больше не было обычного спокойствия и равнодушия. Взгляд туманился, а лицо стало белым, как полотно. Жиреческие одежды, красные от крови, делали его похожим на непрекаянного духа, вышедшего на землю из чистилища. Куда делся его прежний благородный и чистый образ? «Наставник, что с тобой?» Джуянь пришла в ужас, увидев его таким рассерженным. «Только что ты был скован какой-то демонической энергией, и тот меч чуть не пронзил тебя. К счастью, я...» «Я не нуждаюсь в твоей помощи. Я сам решил вступить на этот путь!» Взгляд Шиина был полон ярости. Он шевельнул пальцем, и лес мечей над их головами обрушился вниз. Джуянь даже вскрикнуть не успела, как еще один клинок молнии упал с небес. Она инстинктивно дернулась, стараясь оттолкнуть наставника, но тот даже не попытался уйти с пути меча. Клинок вонзился ему в правое плечо, проткнув его насквозь. «Наставник!» — ужас сковал Джуянь, и, не сдержав крик, она бросилась вперед, протягивая руки к клинку. «Не трогай!» — Шин без колебаний оттолкнул ее и сурово сказал. «Видишь?» Это плата за тот меч. Я должен пройти этот путь. Никто не может пройти его за меня. Я должен выдержать все испытания. Он обернулся, указывая на уходящую вверх дорогу мечей, и холодно произнес. «Иначе мне придется начать сначала». Дюянь потеряла дар речи и быстро отдернула руку. Взгляд наставника был мрачным, словно темное пламя. В нем читалась безжалостная решимость, никогда невидимая ею ранее. Если она посмеет снова вмешаться, скорее всего он сделает то, о чем говорил, и повторит свой путь сначала. Уходи, сказал Шин ледяным тоном, не поднимая головы. Нет, она стояла в стороне, сдерживая слезы. Я не уйду. Чунмин, Шин повысил голос, призывая священную птицу. Забери ее отсюда. Белоснежное оперение промелькнуло в небесной выси, и священная птица Чунмин что-то неразборчиво проворчав взлетела выше скрываясь в облаках. Чунмин. Шин пришел в ярость, но сейчас он был слаб и беспомощен. Все, что он мог, повернуть голову к Дзюяне холодно усмехнуться. Хорошо, если хочешь это увидеть, смотри. Он развернулся и сделал шаг к следующему лезвию, больше ни разу не взглянув на княжну. Целый день и целая ночь потребовались Шину, чтобы преодолеть оставшиеся десять тысяч ступеней. Закатное солнце осветило пик сияющей мечты с запада и снова взошло на востоке. Луна сменила солнце, а солнце — луну. Шиин продолжал идти вперед, по бесконечной дороге в преисподнюю. Он шатался от слабости. Мышцы почти перестали слушаться. Мир перед глазами был словно в тумане, но верховный жрец почти наугад, цунь за цуньем, карабкался наверх. Туда, где восходили... «Луна и солнце». Сзади Шиина неотступно преследовал тихий плач. Это раздражало. Он же ясно велел ей возвращаться домой к отцу и матери, но она не послушала. Ей так хочется увидеть его в столь жалком виде. Но он вовсе не желал, чтобы она смотрела на него сейчас. Это девчонка. Почему она не понимает? Эти мысли не покидали Шиина все то время, что он медленно брел к террасе забвения на вершине горы. Ступени в несколько чи высотой казались непреодолимой преградой, и каждый шаг давался с огромным трудом. Когда Шиин сделал последний шаг, его изначальный дух был почти сломлен. Достигнув террасы забвения, он пошатнулся и упал на одно колено. Дрожащими руками, морщась от нестерпимой боли, Шиин стянул в себя окровавленное лохмотье, то, что осталось от белых одеяний жреца. Из последних сил он поднял руки и положил в ворох трепья на небольшое возвышение, словно принося жертву. Повернувшись к статуям богов, он сделал глубокий поклон и с облегчением выдохнул. Да, теперь, наконец, он может попрощаться с прошлым. Совершив положенный ритуал, Шиин попытался подняться на ноги, но перед глазами потемнело, и он упал лицом вперед. «Наставник! Наставник!» Шиин услышал над духом рыдания княжны. «Зачем она последовала за ним до террасы забвения? Уходи немедленно, ведь предстоит еще пытка пятью ударами молний!» Он хотел оттолкнуть ее, но руки и ноги не слушались. Он хотел приказать ей немедленно уйти, но не смог вымолвить ни слова. Чистилище десяти тысяч кар почти сломило его изначальный дух. «Наставник, ты не можешь умереть!» Перепуганная княжна душераздирающе рыдала и отчаянно трясла его за плечо. Крупные слезы, капля за каплей, падали на щеку шеина, а небо над головой неуловимо менялось. Бесчисленные яркие лучи завихрились над террасой забвения. Чистилище десяти тысяч кар готовилось нанести последний удар. Небесный гром, который уничтожит море Ци и разрушит саму основу духовного совершенствования. Грешник не должен унести тайное знание храма предков Дзюи в мир простых смертных. Миг и разряды молний обрушились с неба.